Издательство АСТ «Дзенпу. Цветы в море зла» Читает Александр Иванов Цветы и сорняки Перед нами известный в Китае роман, написанный в начале XX века. К тому времени в стране уже два с половиной столетия властвовала династия Цин, основанная северным племенем маньчжуров, которых китайский народ по-прежнему воспринимал как иноземцев. За время своего правления маньчжуры лишь усилили феодальный гнет. Кроме того, в XIX веке страну начали осаждать европейские, американские, японские колонизаторы, что привело к так называемым опиумным войнам, тайпинскому восстанию, франко-китайской и японо-китайским войнам, боксерскому восстанию и многим другим потрясениям. Опиумные войны – военные конфликты на территории Китая в XIX веке между западными державами и империей Цин. Одной из основных причин военных действий были разногласия торговли с Китаем, в первую очередь опиумом, откуда войны получили свое название. Итогом стало заключение ряда договоров, по которому Китай лишался своих крупных территорий в пользу европейских держав. Тайпинское восстание. Крестьянская война 1850-1864 годов в Китае против Маньчжурской Цинской империи и иноземных колонизаторов. Предводителем восстания был религиозный деятель Хун Сю Цуань, основавший Небесное Царство. Тайпинское государство, появившееся на территориях, которые заняли восставшие. Франко-Китайская война. Война между Францией и империей Цин в 1884-1885 годах. Ее основной причиной было желание Франции владеть территорией Вьетнама, номинально находившегося в вассальной зависимости от Китая. Японо-Китайская война. Война Японии против Маньчжурской империи Цин в 1894-1895 годах с целью установления господства в Корее, номинально находившейся в вассальной зависимости от Китая. Боксерское восстание 1898-1901. Восстание Эхетуаней. Отряды гармонии и справедливости против вмешательства иностранцев во внутреннюю политику, экономику и религиозную жизнь Китая. На рубеже веков в Китае возникло реформаторское, а затем и революционное движение, отчасти вдохновленное опытом освободительной борьбы в России. Первые китайские революционеры под руководством Сунь Цена нередко пускали стрелы в маньчжурский режим из эмиграции, где цензурные условия, конечно, были легче. Но до сих пор достойна удивления дерзость, с какой в 1905 году перед самым образованием Суньяценовского Объединенного Союза небольшое издательство «Лес Прозы», Сяошо Линь, находившееся внутри Китая, начало издание за изданием публиковать роман, в котором прославлялись реформаторы и революционеры, ставились животрепещущие проблемы времени. Действие цветов в море зла происходит в небывалом для китайской литературы числе стран – Китае, Германии, России и Японии. Попутно привлекается материал из истории освободительного движения Кореи и Вьетнама. Все это в сочетании с художественными достоинствами принесло роману Цзэн редкую для того времени популярность. Его первые 20 глав за два года были изданы 15 раз общим тиражом 50 тысяч экземпляров. Такой теплый прием, естественно, вдохновил автора. В 1907 году, когда от издательства «Лес Прозы» отпочковался одноименный журнал, Цзэн Пу опубликовал в нем еще пять глав повествования. Однако дальнейшая работа над романом по разным причинам задержалась. К своему главному детищу писатель вернулся лишь через 20 лет, начав издавать журнал «Правда, красота и добро» Джень Майшань В нем в 1928-1930 годах были опубликованы последующие 10 глав с 26 по 35. Вскоре Цзэн-Пу переработал текст и выпустил роман отдельной книгой в 30 главах. С этого издания, последнего из вышедших при жизни автора, осуществлен русский перевод произведения. Цзэн-Пу родился в 1871 году в уезде Чаншу провинции Цзянцу, недалеко от Шанхая. Его отец был ученым и уготовил для сына такую же карьеру. Юноша не протестовал против этого, но тайком читал новелы, романы, считавшиеся в Китае простонародной литературой, упражнялся в ритмической прозе. Познакомившись с одним из сочинений сына, отец пришел в восхищение и не стал браниться. С тех пор Цзэн Пу поверил в свой писательский талант. Тогда же юноша впервые узнал любовь, которую он пронес через всю жизнь и впоследствии изобразил в первой части романа «Мужчина». К его чувству старшие отнеслись более деспотично, чем к литературным опытам. В дневнике молодого дзенпу появилась следующая запись. «Теперь мне нечего было ждать от жизни. Оставалось только утешать себя развратом. Если бы отец не отослал меня в Пекин для сдачи экзаменов на ученую степень, не знаю, до чего бы я дошел». В 18 годам юноша уже был автором сборника стихотворений на древнем языке, а также обладателем степени Сюцая, соответствующей европейскому бакалавру. В 1891 году Дзенпу получил степень Цзуйжэня, магистра, однако все больше тяготился с холастической конфуцианской наукой. Во время экзаменов на высшую степень Цзиньши, доктора, он допустил намеренную ошибку оказался вне круга победителей. Но отец, мечтавший видеть его сановником, в 1892 году купил сыну должность письмоводителя внутренней канцелярии, ведавшей документацией и архивом императорского двора. Этот эпизод из жизни Дзенпу сатирически переосмыслен в 13 главе цветов в море зла. За 2-3 года, проведенных в столице, Дзенпу познакомился со многими государственными деятелями и учеными: Вен Тунхэ, Вэн, -тун вэн Тинши, Ли Вэн Тянем, Цзян Бао. Хуньцзюним, которые занимали сравнительно либеральную позицию в политике, проявляли интерес к истории, археологии и географии, в частности, к варварскому северо-западному Китаю. Сам Дзенпу тоже напечатал ряд работ о китайских окраинах. Как и другие литераторы конца XIX – начала XX века, Дзенпу по-настоящему ощутил слабость своей страны во время Японо-Китайской войны 1894-1895 годов. Подобно герою «Цветов в море зла» Цзинь Вэньцину, он понял, что человек, оторванный от проблем современной жизни, не может принести пользу Родине. Но совершенный им шаг был гораздо смелее, чем у Цзинь Вэньцина. Оставив должность, обладатель двух ученых степеней решил вновь стать учеником. И в 1895 году поступил на французское отделение школы переводчиков при правительственной палате внешних сношений. Палата внешних сношений учреждена в 1861 году. До этого дипломатические связи с зарубежными государствами находились в ведении Министерства церемоний. В 1901 году преобразована в Министерство иностранных дел. Хотя школа была основана еще в 1862 году, китайская интеллигенция, изрядно зараженная национализмом, не жаловала его своим вниманием. Специальная группа для чиновников, в которую приняли Дзенпу, Пу, просуществовала всего 8 месяцев. Однако Дзен продолжал изучать язык и на третий год уже смог прочесть в подлиннике тетралогию «Современная история» Анатолия Франца. Вскоре после распада группы Дзенпу Пу хотел перейти в палату внешних сношений, однако планом его воспрепятствовал главный экзаменатор, который недолюбливал Вентухе, покровителя дзенпу. Пу. Впечатлительный молодой человек принял эту историю так близко к сердцу, что тут же уехал в Шанхай, решив навсегда оставить мысль о государственной службе. Обстоятельства жизни свели его на юге с реформаторами Тань Цитуном, Лин Цюим, Тан Цайчаном и другими, которые ратовали за давно назревшее преобразование в общественной и культурной жизни Китая. Это движение положило начало 10 дням реформ 1898 года, когда под покровительством молодого либерального императора Гуансюя реформаторы попытались осуществить свою программу. Конец реформам положил реакционный переворот вдовствующей императрицы Циси тетки Гуан Цюя, которая отстранила молодого императора от власти и заточила на островке в дворцовом парке. Реформаторы свели Цзэнпу с генералом Чэнь Цзэтуном, судостроителем, знатоком французской литературы и популяризатором китайской культуры во Франции. Женатый на француженке Чэнь Цзэтун с 1886 по 1891 год служил секретарем китайского посольства в Париже. Там он выпустил книги о китайском театре, о бытии и социальной структуре Китая, переводы китайских сказок и пьес. Эти работы получили известность и даже привлекли внимание Анатолия Франца. Дзенпу полагал, что выдающийся европейский писатель был дружен с Чень-Дзитуном. Франц таких сведений не дает, зато существует его рецензия на собранные Чэнем сказки. Популяризируя национальную культуру, Чень Тун в то же время понимал, что она отстала от западной и с горечью говорил дзенпу о том, что, за исключением Вольтера и некоторых синологов, европейцы относятся к Китаю презрительно. Он рассказывал мне о Ренессансе, об отличиях классицизма от романтизма, о натурализме, символизме и других свободно развивающихся течениях нового времени, давал мне читать множество европейских книг. Вспоминал Дзенпу. Среди этих книг были произведения Рабле, Ронсара, Монтенья, Рассина, Мольера, Буало, Вольтера, Руссо, Гюго, Виньи, Отца и Сына Дюма, Флабера, Золя, Мапасана. Франца, Лоти, французские переводы из итальянских, испанских, английских и немецких авторов. Все это Дзенпу проглотил за 3-4 года, даже заболел от перенапряжения. Итак, в годы создания своего центрального романа, писатель уже был знаком с самыми разными течениями европейской литературы. Принять участие в столичных стаднях реформ Дзенпу помешал традиционный трехлетний траур по отцу 1897 1899. Однако на родине, куда ему пришлось вернуться, он вопреки сопротивлению консерваторов открыл начальную школу, поселил у себя преподавателя-японца, организовал курсы японского языка и сам изучал его наравне со студентами. Менее активными оказались следующие 2-3 года: 1899-1902, когда Дзенпу был прикован болезнью к постели. Впрочем, для литературных занятий, особенно переводов с французского, Это обстоятельство, по-видимому, сыграло положительную роль. Едва оправившись от болезни, Цзэн попробовал свои силы в шелковом производстве, но не выдержал иностранной конкуренции. Через год, 1904 он вместе с земляками основал более успешное предприятие — издательство «Лес Прозы», а затем 1907 и одноименный журнал. Если главным редактором издательства был сравнительно умеренный литератор «Сюяй Няньцы», то в редакцию журнала вошел революционный публицист и поэт Хуан Жень. Сотрудничали с редакцией известные переводчики Бао Гуни и Чэнь Залинь, а также близкий к революционерам драматург У Мэй. Важной вехой в деятельности издательства и журнала была публикация «Цветов в море зла». Кроме пяти глав романа, Дзен Пу опубликовал в журнале незаконченный перевод «Королевы Марго» и подробную биографию «Дюма отца», Ему же, видимо, принадлежали небольшие заметки о Дюма и Гюго. Интересная информация о выходе народных рассказов Толстого, которого Дзенпу вполне определенно называет великим. Уже одна эта последовательность имен европейских писателей очень характерна, от приключенческих произведений Дюма к романтике Гюго и далее к реализму Толстого. Однако полного перехода к реализму Дзенпу не совершает даже в своих переводах. Впоследствии он как бы сознательно задерживается на середине, на гюго. Замысел и фабулу главного произведения своей жизни дзенпу позаимствовал у известного поэта Фань Цзэнсяна, который в 1899-1900 годах опубликовал первую часть написанной им «Поэмы о Юнь. Сюжет ее почти целиком совпадает с последующим романом дзенпу. Пожилой ученый, прельстившийся юной гитерой. Взял ее в наложницы, а затем, став дипломатом, повез за океан. В Европе и на родине наложница пользуется шумным успехом, вступает в многочисленные любовные связи и словно бы мстит мужу за ту женщину, которую он обрек когда-то на самоубийство. В начале XX века теми же фактами заинтересовался революционер Цзинь И, который нередко подписывался псевдонимом «ревнитель свободы». Он сотрудничал в журнале известного реформатора Лян Цичао «Новая проза», в революционном вестнике национального достояния и журнале Дянцу, который был таким же печатным органом китайских студентов в Японии, как «Прибой Джиньзяна», где начал печататься молодой Синь. В 1903 году Цзинь И сам стал издавать журнал «Зеркало для женщин», ратуя за женскую эмансипацию. В следующем году выпустил перевод произведения японского революционера Миядзаки Тарадза «33-летний сон» о деятельности Сунья Цена и книгу «Кровь свободы», которая также использовала японский материал и представляла собой историю русского освободительного движения от декабристов до эсеров. Здесь едва ли не впервые на китайском языке рассказывалось о деятельности Герцена, Тургенева, Чернышевского, Бакунина, Софьи Перовской, Народница Гесик Гельфман, названной Гофман, как и у Цзэнпу, сохранившего эту фамилию в своем повествовании. Отсюда можно заключить, что сведения о революционерах, особенно иностранных, Цзэнпу почерпнул в значительной мере из переводов «Дзэнь-и». В журнале «Дзэньцу» Цзэнь-и опубликовал две главы своего произведения, которому дал название «Цветы в море зла». Октябрь 1903 года. Через год он послал их в Шанхай издательству «Лес прозы», вместе с еще четырьмя главами, среди которых был отрывок о сторонниках Суньи Цена. Цзэн Пу заинтересовался присланным, однако рекомендовал теснее связать истории ученого и гетеры с политическими событиями. Кроме того, художественный уровень этой прозы, с его точки зрения, оставлял желать лучшего. Цзэнь И оказался самокритичным и попросил Цзэн Пу взять роман на себя. Составленный Цзэнпу план романа предусматривал довести повествование до событий 1900 года, когда вспыхнуло боксерское восстание и войска восьми держав под предлогом его подавления вторглись в Пекин. Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Япония, США, Россия и Италия. В то время Гитера Сай Цзиньхуа, выступающая в романе под именем Фу Цай Юнь, стала фавориткой командующего союзной армией Вальдерзея и спасла многих соотечественников. В дальнейшем писатель намеревался показать победу грядущей революции. Полностью этот замысел не был осуществлен. Однако в пределах описываемых двух десятилетий до реформ 1898 года Дзенпу создал широкую картину жизни, обрисовал большое число своих современников. В романе свыше 200 персонажей, почти все они — реальные исторические лица, как правило, наделенные вымышленными именами. Скажем, ученый Хун Цзюнь назван Цзынь Вэньцином. Под именем князя Сурового диктатор Севера выведен наместник столичной провинции Лихунджан. За министром Гун Пином скрывается либеральный сановник Вэн Тухэ. В Хэ Тайджене можно узнать генерала, пробежавшего весь Ляодун. Печально знаменитого У Дачена, который проявил себя большим трусом во время Японо-Китайской войны. Настоящие имена сохранены только за некоторыми второстепенными героями. В центре романа пятеро друзей, сдавших государственные экзамены — Цзинь Вэньцинь, Цань Дуань Минь, Лу Жэнь Хэ Тай -джэнь и Цао Ибяо. Они постепенно, кроме провалившегося Цао Ибяо, становятся видными чиновниками. Наиболее интересен из них Цзинь Вэньцинь, прообразом которого послужил известный ученый Хун Цзюнь, 1840-1893, названный брат отца Цзэнпу. Как и герой романа, Хун Цзюнь занял первое место на дворцовых экзаменах, затем стал подниматься по чиновной лестнице, но в 1884 году был вынужден оставить службу из-за смерти матери. По окончании трехлетнего траура он отправился посланником в Россию, Германию, Австрию и Голландию, взяв с собой молодую наложницу. В 1890 году вернулся на родину, где его сделали помощником военного министра. Едва ли не единственный факт не нашедший отражение в романе, и ввели в палату внешних сношений. Во время пребывания в Европе Хундзюнь раздобыл иностранную карту Памира, которая в 1890 году была издана в Китае в виде атласа. Кроме того, Хундзюнь известен трудами по истории эпохи Юань, 13-14 века. Он продолжил дело Гун Дженя, Вэй Юаня и других китайских просветителей начала XIX века, питавших интерес к северным народам. В то же время в Хундзюне видны черты появившихся несколько позднее сторонников европеизации, тех, кто стремился использовать новые идеи Запада лишь для того, чтобы сохранить старые феодальные устои. Этот двойственный характер ученого, отображенный в романе, но по-своему – с ощутимым креном в область частной жизни, с обличительным заострением и одновременно усложнением образа. Например, увлечение Цзиньваньциня историей монголов позволяет высмеять дипломата, который, зарывшись в ученые трактаты, не видит того, что творится у него под носом, любовных похождений Цай Юнь со слугой Афу и с немецким лейтенантом Вальдерзея. Политическая консервативность героя хорошо подчеркнута сценами, где он с ужасом говорит о русских нигилистах, то есть о народниках. Известно, что в 1891 году, во время Памирского инцидента, маньчжурское правительство обвинило Хундзюня в неверном составлении Атласа в том, что из-за него Китай якобы потерял полосу шириной 800 ли. Ли — мера длины, используемая для измерения больших расстояний, примерно равна 500 метрам. Ученый был так потрясен этим вымышленным обстоятельством, что заболел и вскоре умер. Цзэнпу использует названные факты для обличения невежественных маньчжурских чиновников, включая Цзэнь который не знал, как следует, что он копировал, и обожаемых ими интриг. Заместитель начальника Палаты внешних сношений Джуан Хуаньин решил таким образом отомстить Цзэнь за личную обиду. Было бы неверно думать, будто упоминание об этом инциденте в романе дает хоть малейший повод каким-либо домыслам о пограничном вопросе. Дзен Пу сам заявил, что китайские дипломаты тогда же связались с английским и русским правительствами и, опираясь на авторитет Англии, восстановили истинную пограничную линию. Исторические источники также свидетельствуют, что дипломаты Маньчжурской империи не обнаружили в решении этого вопроса никакого криминала. «Болезни смерть» Цзинь Вэнциня автор рисует с большим психологизмом как человеческую трагедию. Он в известной мере сочувствует увлеченности героя научными исследованиями, его служебной щепетильности, его мучениям из-за невольной ошибки с картой. Страдая от измены Цаюнь, Цзинь все-таки прощает ее. Любовь одерживает верх над его приверженностью старой морали. В то же время уязвленное самолюбие побуждает его забыть о справедливости. Он выгоняет Афу из дома за проступок, которого тот не совершал». Похоже на Цзинь Вэньциня, хотя и схематичнее обрисованы его друзья. Цань Дуаньминь и Цао Ибяо сравнительно либеральны. Цао, наряду со схоластическими сочинениями, хвалит работы прогрессивных китайских ученых конца XVII-начала XIX века, а одно из любимых занятий Цань Дуаньминя — чтение книг антиманчжурских просветителей XVII века. Лу более консервативен. Зауряднее Цянь дуаньминья Это сказывается в сцене их спора с Цайюнь. Но не менее человечен. Если Цянь помогает товарищу уладить досадный инцидент, то Лу пытается лечить больного друга. Правда, без успеха. В последнем случае писатель прибег к грустному юмору, присоединившись к критикам традиционной китайской медицины. Можно сказать, что каждый из друзей Цзинь Вэньциня является как бы носителем отдельных его качеств. Цэн Дуань Минь образован и умен, Лу Жэнь консервативен и наивен, Цао и Бао ⁇ любвиабилен, Хэта Джэнь самонадеян. Подобное разделение черт, иногда совмещающихся в одном человеке, умело использовалось еще авторами героических китайских романов XIV-XVI веков, но в данном случае приобретает оригинальную веерообразную форму и особенно оправдано, поскольку речь идет о друзьях. Кстати, веер смог получиться только потому, что для него имелся стержень, многосторонний характер Цзинь Вэнь цина. Описанию главного героя не уступает в яркости образ Фу Цай Юнь, хотя автор не нарисовал ни трудной юности Гетеры, ни ее жизни во время боксерского восстания. Эту задачу выполнил известный драматург Ся Янь в пьесе Сай Цзинь 1936 год. Некоторые критики жалеют о незавершенности романа, но фактически повествование закончено. Просто из характера реальной гитеры автор взял, может быть, под влиянием французской литературы, не столько ее деловитость, сколько живость, легкомыслие, которые сказываются даже при встречах героини с немецкими монархами. Эти типично женские черты делают образ цаюнь вполне достоверным. Иногда устами цаюнь автор обличает слабости главного героя. Ты с утра до вечера, обнявшись со старыми книжками, бормочешь на тарабарском наречии какие-то двуслоги, трехслоги, четырехслоги. Накуришь так, что голова раскалывается, а свои прямые дела откладываешь, по неделям к ним не прикасаешься. Не то, что пять китайской земли. Цаюнь высмеивает только что сказанные Цзинь Вэньцином слова. «Даже если тебя самого унесут, ты и то не заметишь». «Выяснишь, как звучали какие-нибудь географические названия во времена династии Юань? Ну и что? Прибавится что-нибудь к землям Цинской династии? Не понимаю я этого. Сберег бы лучше деньги для собственных удовольствий». В этих речах различимы и слабости Цаюнь, ее чрезмерное эпикурейство — любовь к деньгам. Иногда Гетера способна на заведомо жестокие поступки, как в эпизоде, где она колет уховерткой свою служанку. Параллельно с жизнеописаниями Цайюнь, Цзинь Вань и его друзей, автор повествует о судьбах многочисленных ученых, чиновников, кандидатов в ученые или чиновники, простолюдинов. Когда система схоластических государственных экзаменов уже, казалось, была достаточно разоблачена, Цзэн Пу неожиданно вернулся к ней. С недаймой тревогой за судьбу национальной науки, мыслями о превосходстве знаний, идущих с Запада, он дал царящей в этой области рутине убедительную отповедь. В одной из первых редакций романа государственные экзамены были названы «самым вредоносным приемом, который использовали самодержцы для оглупления соотечественников». В отличие от У. Цзиньцзы, Автора знаменитого романа «Неофициальная история конфуцианцев», XVIII век, Цзэн Пу редко показывает мучительный процесс получения степеней, сравнительно мало интересуется злоупотреблениями, царящими в экзаменационной системе, направляя свое основное внимание на повседневную жизнь китайских ученых. Их занятия, разговоры, характерные привычки, любовные приключения. Внешне, как заметил один критик, эти ученые не несут в себе мещанского духа чиновников из неофициальной истории конфуцианцев. Не столько рыстолюбивы, как бюрократы из нашего чиновничества Ли Баодзя, роман начала 20 века, но фактически обладают и тем, и другим. В то же время просвещенные беседы и утонченные развлечения героев Дзенпу по-своему интересны. Обилием подобных сцен, цветы в море зла, напоминают ученые романы XIX века. Однако социальной критики у Дзенпу больше. Писатель обличает не только псевдоученых или чиновников, но и высших правителей. В публицистическом отступлении из первой редакции романа он нападал чуть ли не на всех императоров, кроме легендарных Юя и Хуанди. Однако из многочисленных зол он выбирал меньше, поэтому иноземные поработители, монголы, маньчжуры, у него обличаются речи, нежели китайские монархи, а консервативная императрица Циси гораздо злее, чем ее либеральный племянник гуан -сюй. Устами своих героев Дзенпу рассказывает, как Циси пустила на строительство летнего дворца деньги, предназначенные для создания флота. Это явилось одной из причин поражения Китая в войне с Японией. Принимала от своих подданных взятки. Есть в романе и очень опасный для того времени намек на близкие отношения вдовствующей императрицы с главным Евнухом Лянем. В девятой главе загипнотизированный слуга вспоминает о развратной средневековой правительнице У Цзэ а гипнотизер пугается вдруг нежелательных аналогий и поспешно прекращает свой психологический опыт. У Цзэ императрица 7 VII viii веков, известная своей развратностью. Ненавидя реакционеров, Цзэн не слишком жаловал и либералов, особенно непоследовательных. Примечательно в этой связи 11 глава, Где воспроизводится беседа просвещенных сановников? С одной стороны, их не устраивают консерваторы вроде Лу Жан Цяна, а с другой, чрезмерные радикалы типа Тан Юхоя. Им хочется провести такие реформы, которые бы по возможности не меняли старых порядков. Вот почему Дзян Бяо и Мяо Пин, предлагающие половинчатые меры, удостаиваются со стороны министров всяческих похвал. Конечно, Цзян Бяо не является настоящим сторонником народовластия, о котором он с пафосом говорит. Но автору его сентенции все-таки нужны и для разоблачения приспособленчества, и для косвенного утверждения прогрессивных общественных идеалов. Неслучайно упомянутый отрывок созвучен рассказу русского ученого Бешкова о социалистических теориях на Западе. В 18 главе романа Дзянпу излагает взгляды известных дипломатов близки идеям реформаторов и его собственным воззрением. Писатель собирает на беседу китайских сановников с международным опытом, и те смело высказываются о том положительном, что есть в иноземных государствах и о пользе, которую приносит общение между странами всего мира. Совсем еще недавно ставить подобные вопросы, чрезмерно почитать западных варваров, означало измену. Теперь же, отмечают собеседники, не возбраняется подражать иностранцам даже появляться на приемах в европейском платье. Они отважно судят, нужен ли Китаю договор о взаимопомощи с Японией, выдвигают дерзкую мысль о том, чтобы двинуть флот к Корее без согласования с Палатой внешних сношений, критически комментируют рассказ Цзинь Ваньциня о миролюбивом отношении к Китаю со стороны русского царя Александра III. Герои говорят о необходимости переустройства армии, флота, финансов, развития развитии торговли, промышленности, сельского хозяйства. По их мнению, нужно ввести Китай в орбиту действий международного права, учреждать китайские консульства, создавать национальные банки, строить железные дороги. Следует обновить систему образования, создать ходовую письменность. Устами собеседников Дзенпу очерчивает широкий круг животрепещущих проблем обновления китайского общества, его экономики и культуры. Неудивительно, что тогдашние читатели романа жадно впитывали эти открыто провозглашавшиеся идеи новое отношение к цветам в море зла. Убедительно изображает дзенпу трагедию страны, распадающейся под ударами чужеземцев. В романе довольно подробно описаны франко-китайская и японо-китайская войны. Кроме живых образов Дженя, князя Сурового, чиновников Тяня и Вэць-Динжу, которые превратили место наслаждения женщинами и вином в комнату для разработки секретных планов, у Цзэнпу есть специальный рассказ «Пекин 1894 года», где едва ли не острее, чем в романе, изображен позор страны, высмеены китайские консерваторы, привыкшие смотреть на Корею, как на вассала, и не ожидавшие, что Япония способна захватить ее. При обрисовке батальных сцен автор касается и местных, и центральных правителей. Когда читаешь, как министр Гунпин и канцлер Гао Янцао, вместо того, чтобы предпринимать реальные шаги в борьбе против японцев, слушают пустые призывы императорского историка Вэн Динджу к искоренению варваров с Восточного океана или сентиментально вздыхают об улютевшем журавле, испытываешь не только желание посмеяться над сановниками, но и боль за обманутый народ. Кроме того, у Цзэн-Пу несравненно шире, чем у других китайских писателей того времени, показаны иностранные государства, их сила. В романе упоминаются германские монархи, русский император, западные дипломаты, японские политические деятели и многие другие. Писатель довольно свободно оперирует фактами из европейской истории, Рассуждая о жестоких монархах, называют не только китайских деспотов, но и Юлия Цезаря, Людовиков XIV и XVI. А это уже само по себе было незаурядным явлением для Китая начала XX века, где о Западе по-прежнему знали мало. Правда, иностранцы в романе не совсем похожи на иностранцев. Иногда они церемонничают точно старые китайские книжники. Однако эти церемонии чувствуются преимущественно в тех местах, где персонажи — германская императрица, Вальдерзея, Бешков — разговаривают с китайцами и вынуждены приспосабливаться к китайскому этикету. Гораздо чаще дзенпу прибегает к возвышенным национальным образам, которые ни до, ни после него для обрисовки иностранцев почти не применялись. В революционных сценах его повествования следует выделить прежде всего яркий образ нигилистки Саши, очевидно, целиком вымышленный автором. Хотя по своей судьбе героиня близка многим революционеркам России, отчасти и самым передовым китайским женщинам начала XX века, типа поэтессы и революционерки Цю Цзинь, сложившей голову на эшафоте. Русские революционеры разных направлений были для дзенпу чем-то единым – Недаром он собрал их вместе. Короткевича, Луизу, Кранца, Борму, Сашу. Все они — заклятые враги деспотизма, люди редкой смелости, преданные друзья. Мысли о личном счастье беспощадно отбрасываются ими в сторону. Читатели являются свидетелями чистого чувства, возникшего между Кранцем и Сашей. Героиня жертвует своей любовью во имя того, чтобы передать партии богатство жандармского полковника — И проникнуть во дворец. Впрочем, из эпизодов, связанных с нигилистами, лучше всего воссоздана не революционная борьба, не отношение Кранца и Саши. Эти сцены были слишком новы для китайской литературы. А неожиданная свадьба героини с полковником, умелое кокетство девушки, очень напоминающее уловки Цайюнь. И хотя жандарм сделан почти театральным злодеем, во взгляде его таился огонь, а в смехе нож — В какой-то момент веришь, что ему оставалось только предложить девушке руку». Отрывок о китайских революционерах в романе начат весьма интересным публицистическим отступлением о героях и обывателях, о тайных антиманджурских обществах, создававшихся в Китае с середины 17 века, о двух подводных течениях, идущих из Европы и Америки. Тем самым намечается как национальная база сторонников сунь в романе «Сунь Вэнь, так и их тесная связь с Западом. Писатель подчеркивает энергию Суньвеня, несколькими штрихами рисует его портрет, довольно увлекательно изображает похищение революционера Чэнь Цина тайным обществом братьев. В последнем эпизоде, как и в обрисовке Кранца, использованы приемы детективно-рыцарской прозы. В методе Пу сплетаются самые разнородные элементы от просветительства до нереалистических течений конца XIX – начала XX века. Последние едва успели повлиять на японскую литературу и были абсолютно новы для китайской. Но основной метод писателя представляет синтез романтизма и реализма. При этом мы наблюдаем довольно четкое распределение красок. Образы Цаюнь, революционеров и некоторых других героев окрашены преимущественно в романтические тона, а чиновников и ученых — в реалистические. Правда, это не столь критический, сколь просветительский реализм, свойственный многим китайским писателям начала XX века. Из художественных достижений Дзенпу еще Лу Синь отметил искусную композицию и красочный язык. Эта красочность выражается в более щедром, чем у других китайских романистов того времени, использовании элементов древнего стиля, поэтических сравнений, четырехсловных устойчивых оборотов, ритмических повторов. Иногда это помогает создать патетическую атмосферу. Например, каждый, сжимая кулаки и гневно сверкая глазами, коленется отомстить за позор Родины. Пусть пройдет несколько столетий, сменится десяток эпох, но всегда найдутся люди, которые… Возвышенный стиль дзенпу порой используют иронически, например, в отрывке о князе Суровом, который отдал Аннам Франции и которого следует благодарить за это в веках. Однако чаще подобные средства употребляются в позитивном плане при передаче авторских размышлений, при описании обаятельного женского облика волнующего пейзажа. В 1907-1908 годах, выпуская радикальный журнал Лес Прозы, Дзенпу присоединился к конституционно-монархическому движению руководимому сановником Джантянем, а в 1909 году стал служить у реакционного генерал-губернатора Дуань Фана. Эти факты показывают, как зыбка порой грань между революционностью и консерватизмом помогают уловить, почему Цзэнпу прервал работу над романом. Однако на 21-25 главах, которые автор успел написать в 1907 году, его поправение абсолютно не отразилось. В них изображены болезни, смерть Цзиньваньциня, история проходимцев Юйминя, Юйбанли и Джан И, основные эпизоды Японо-Китайской войны. В период революции 1911-1913 годов Дзенпу отошел от Дуаньфана, но с Джан продолжал сотрудничать. Вступил в возглавляемую им Республиканскую партию, долгие годы работал членом управления провинции Дзенцу. В то же время он поддерживал связь с прогрессивным тогда Гаминданом и помогал тем, кто выступил против самозванного императора Юань Шикая. Именно такая позиция, наверное, побудила писателя на перевод драмы «Гюго» Анджела Тиран-Падуанский. В 1919-1920 годах Цзэн Пу начинает писать очерк истории французской литературы, занимается изучением буддизма и постепенно вновь отходит от государственной службы. 1926 год. Вместе с сыном Цзэн Сюйбаем писатель решил открыть издательство «Правда, красота, добро» и переехал в Шанхай. Одни критики рисуют это как бегство от революции 1925-1927 годов, другие — как нежелание сотрудничать с милитаристами. Последний взгляд представляется более правдоподобным. В 1929 году издательство «Правда. Красота. Добро» выпустило книгу «Любовь» — первую часть нового романа Дзенпу «Мужчина». Эта книга во многом автобиографична, близка европейской литературной традиции и вместе с тем знаменитому китайскому роману 18 века «Сон в красном тереме». Центральное место в произведении занимает любовь между юными героями. В последней части романа герою Лу Наньцзы уже 50 лет. Он разочаровался в чиновничьей службе, усомнился и во всесилии любви. Однако по-прежнему называет ее «главной для себя» особенно любовь к родине и любовь к семье. В первой части романа юноша приходил к весьма пессимистическому выводу. «Я считаю, что вечность любви только в смерти, разлука — укрепление любви, а брак — ее гибель». Теперь герой с не меньшей грустью думает о разобщенности своей родины, но в этом пессимизме есть нечто очень важное — Попытку гоминдановцев объединить Китай жестокими методами Лу Наньцзы считает бесполезной. Ясно, что даже в последний период жизни Дзенпу умер в 1935 году. Писатель, перейдя на умеренные позиции, все же тяготел к передовой китайской литературе. 8 июля 1934 года он записал в дневнике. «Прочел «Дикие травы» Лусиня. Явный прогресс». «Кличи блуждания» — всего лишь новая неофициальная история конфуцианцев, а этот сборник совсем в другом духе. «Путник» и «Осенний лист» особенно печальны, хочется декламировать. Я бы отнес их к символическому импрессионизму. Как видим, «Кличи блуждания» Дзенпу недооценил, но признал значительность других произведений Лусиня. В свою очередь, отношение младших современников к Дзенпу видно из весьма сочувственного отзыва о цветах, в Лусиневской краткой истории китайской прозы и из воспоминаний писателя Юй Дафу, который познакомился с Цзэн Пу в конце 20-х годов. Юй и Цзэн оживленно беседовали о французских романтиках, о цветах в море зла, о просветителе Чэнь Цзэтуне. Юй Дафу был восхищен разносторонними познаниями Цзэн Пу, его красочной речью и назвал его настоящим мостом между новой и старой китайской литературами, крупнейшим предшественником новых писателей. На рубеже 20-30 годов в Дзенпу видели преимущественно знатока французской литературы. Он готовил китайское издание полного собрания сочинений Гюго. В 1928 году опубликовал статью о Мальере, в следующем году участвовал в переводе Таис Франца. Однако главным делом его жизни оставалась работа над цветами в море зла. Прежде всего, автор постарался частично завершить историю Цайюнь, в результате чего героиня превратилась в одного из самых психологичных персонажей китайской прозы начала XX века. К эротическим сценам, связанным с Цайюнь, писатель добавил еще более яркую, несущую определенный антиманчжурский смысл, историю любви поэта начала XIX века Гун Цзиньчженя. Не менее важна сцена женитьбы императора Гуанцюя, вскрывающая самые интимные подробности жизни Цинского двора. Одновременно Цзэн Пу сокращал роман, снял ряд публицистических отступлений, риторических вопросов и прочее. Правда, оставленные за пределами повествования последние пять глав содержали немало интересного, но написанные они в общем слабее, чем предыдущие, не воспринимаются как бесспорно необходимые. Хорошо, что писатель проявил требовательность к себе и отказался от них. Тем самым он, кстати, сохранил оптимистическое звучание революционных сцен, не завершил их изображением наступившей вскоре реакции. Переработка цветов была, безусловно, плодотворной. Слова о том, что она не имела никакого влияния на литературную жизнь, звучат не очень убедительно, если вспомнить большое число статей от Дзенпу, появившихся в 30-х, начале 40-х годов, Обращение драматурга Сяня Ся и других писателей к подлинной биографии Сай Цзэньхуа, попытки ряда литераторов продолжить роман до 60 главы. В наши дни цветы в море зла также не утратили актуальности, и своими достоинствами превосходят многие китайские сочинения. Недаром Цен Пу получил заслуженное признание не только в Китае, но и далеко за его пределами. Владимир Симанов